глава 11. Во время предыдущего посещения Берчвилла у меня создалось впечатление, что Анна Белфрей, особо вполне здравомыслящая, и ее поведение вечером в понедельник подтвердило мои наблюдения. Ну, например, у нее хватило ума не приглашать всю банду на обед, а собрать их в половине девятого. Учитывая то, какие нежные чувства питали эти шестеро друг другу, можно было ожидать, что попытка угостить их из одной кормушки привела бы вспышки бубонной чумы. Позвонив мне первый раз в среду, она дала понять, что не собирается секретничать со мной с глазу на глаз, поэтому я ожидал, что она будет не одна. Возможно, в обществе вдовца и кузена моему изумлению, я застал в сборе всю компанию. Когда меня ввели в огромную гостиную, они уже все были там. Анна Белфрей, как хозяйка, вышла мне навстречу и удостоила пожатия царственно протянутой руки. Остальные пятеро не удостоили меня ничем, кроме свирепых взглядов. Я мигом смекнул, что индекс моей популярности слегка упал. Поэтому остановился посреди гостиной, холодно поприветствовал все сборище и посмотрел на хозяйку, вопросительно изогнув бровь. — Вы тут ни при чем, Гудвин! — поспешил успокоить меня политик Пирс слегка сипшим голосом. — Просто напряжение из-за этой дикой истории дает о себе знать! Мы еще ни разу не собирались вместе после той кошмарной ночи! он мазнул злобным взглядом по анны был не стоило собирать нас здесь тогда зачем вы пришли спросил бари рэхем тоном не сулящим ничего хорошего вы просто боялись не прийти как и все остальные да нам всем дьявольски не хотелось возвращаться сюда но мы не посмели уклониться «Шайка трусов! Кроме одного, конечно! Уж его-то никак не обвинишь в трусости!» «Чушь!» — возразил Дана Хэммонт, банкир. Взгляд, которым он наградил Рекхэма, даже отдаленно не напоминал тот, каким банкиру положено смотреть на миллионера. «Трусость тут ни при чем! Во всяком случае, меня никто не назовет трусом!» К сожалению, обстоятельства, которые я не в силах контролировать, вынуждают меня участвовать в этой гнусной игре. — А полицейские уже закончили проверять ваш банк? — вкратчиво осведомилась Лина Дерроу. — Ничего они не закончили! — прорычал Келвин и Я даже не понял, из-за чего он так напустился именно на нее, пока он не продолжил. «И, кстати, они все еще ломают голову над тем, что это вы вдруг нашли в баре Рекхеме, если, конечно, слово «вдруг» здесь уместно». Рекхема как подбросила. «Либо ты возьмешь свои слова назад, Кэл, либо я вобью их тебе в глотку!» — завопил он, надвигаясь на лица. «А ну, прекратите!» Анна был, одернула Рэхэма и, развернувшись, набросилась на всех. «Господи, неужели вам и без того не тошно?» Затем она обратилась ко мне. «Я даже не подозревала, что может так получиться». А потом к Рэхэму. «Сядь, бари Рэхэм попятился и вернулся на свое место. Лина Дэрру, вскочившая было на ноги, отошла растянулась на диване и отрешилась от происходящего. Остальные продолжали сидеть, а Аннабелл и я стояли. Даже не припомню, сколько раз мне приходилось иметь дело с тесными компаниями, в которых случилось убийство. Но, пожалуй, впервые я столкнулся с тем чтобы у давно знакомых между собой людей настолько сдавали нервы что любой готов был вцепиться в горло кому угодно мне не хотелось сказала анна был чтобы мистер гудвин обсуждал это дело со мной одной и я не желала чтобы кто нибудь из вас подумал я хочу сказать что надеялась найти истину помочь нам всем думала, для всех нас будет легче, если мы соберемся здесь. Для всех ли? многозначительно спросил Пирс. Или для всех, кроме одного? Аннабель, это была ошибка, подал голос Хеммет. Сама видишь. А зачем ты позвала Гудвина? поинтересовался Рэхэм. Я хочу, чтобы он поработал на нас. «Мы не можем допустить, чтобы так продолжалось, сами понимаете. Я заплачу ему, чтобы он потрудился ради нашего же блага». «Всех, кроме одного», — не унимался Пирс. «Хорошо, ради блага всех, кроме одного. Пока же дело обстоит так, что подозревают не одного, а нас всех». «А мистер Гудвин гарантирует, что справится?» — пропела Лина Дэрроу с дивана. Я уселся в кресло, Анна Белл заняла место напротив меня и спросила. — Что вы на это скажете? Вы уверены, что справитесь? — Гарантировать я ничего не могу, — заявил я. — Естественно. Но хоть что-то сделать вы можете? — Не знаю. Я не уверен, что мне все известно. Хотите послушать, что я думаю об этом деле? «Да. Остановите, если я ошибаюсь. Да, случилось так, что я был здесь, когда убили миссис Рэхэм. Однако толку от этого мало, хотя я, разумеется, кое-что слышал и наблюдал. Все знают, почему я здесь оказался?» «Да». «Значит, вы понимаете, почему я особенно не интересовался никем, кроме Рэхэма?» Разве что еще, конечно, вами и мисс Дерроу, но то был непрофессиональный интерес. Мне кажется, перед нами преступление, которое не раскрыть с помощью поиска улик или допроса очевидцев. Полиция бросила на расследование массу людей, неплохо знающих свое дело. Если бы им удалось извлечь что-нибудь ценное из исследования отпечатков пальцев на столовом ноже, алиби... Ваших передвижений и сличения следов с обувью, которую вы надевали для прогулок по лесу, кого-нибудь уже давно арестовали бы. Они корпят над этим целый месяц, так что подобный подход нам ничего не даст. А доля работы детектива основана как раз на кропотливом исследовании подобных мелочей. Попытки выявить мотив тоже ничего не прояснят. «Четверо из вас унаследовали от двухсот тысяч и более, а двое оставшихся, вполне возможно, рассчитывают связать себя брачными узами кое с кем из наследниц. Хотя воздам вам должное. Судя по тому, что здесь творится, вряд ли ухаживания включены в повестку дня». «Нет, конечно», — произнесла Анна Белл. Я бросил взгляд на Хэммонда и Пирса, но, похоже, их заинтересовало что-то на полу. «В таком случае», — продолжил я, — «мои выводы верны, если, разумеется, полицейские не замыслили какую-то совсем уж хитроумную ловушку. Впрочем, кто знает, заплатив мне или любому другому детективу за повторение пути уже пройденного полицией, вы бы только попусту выбросили деньги». Нира Вульф, конечно, исключение, но его нет. Пожалуй, есть лишь один способ, как с толком использовать меня. Во всяком случае, лишь он даст мне шанс отработать полученный от вас гонорар. А состоит он вот в чем. Я должен провести часов восемь-десять с каждым из вас шестерых в отдельности. Много лет я присматривался и прислушивался тому, как работает Нира Вульф, и, смею вас заверить, способен воссоздать копию, которую не всякий отличит от оригинала. Возможно, окажется, что овчинка не стоила выделки для вас всех, кроме одного, как выразился бы мистер Пирс. Я взмахнул рукой. Вот лучшее, что я могу вам предложить, без всяких гарантий. Не надейтесь, что каждый расскажет вам все без утайки. — предупредила Анна Белл. — Даже мне пришлось кое-что скрыть от полиции. — Естественно. Я прекрасно это понимаю, вполне объяснимо. — Вы будете работать на меня, на нас, строго конфиденциально. Все новое, что мне удастся выяснить, останется конфиденциальным, а скрытничать в отношении уже имеющихся улик смысла нет. Анна Белл. Сидя в кресле, внимательно смотрела на меня. Пальцы ее рук то сжимались, то разжимались. «Я хочу задать вам один вопрос, мистер Гудвин. Вы считаете, что миссис Рэхэм убил один из нас? Сейчас? Да. Впрочем, не знаю, что буду думать после того, как переговорю с каждым из вас». «Вы уже подозреваете кого-то конкретно?» «Нет. Я беспристрастен». — Хорошо. Можете начать с меня. Она повернула голову. — Если никто из вас не желает быть первым. Все сидели молча. Потом Келвин Литц заговорил. — Я не стану в этом участвовать, Аннабелл. Я не верю в Гудвина. Пусть он сперва скажет нам, куда подевался Ниро Вульф и почему. — Но, Келл, ты не согласен? — С Гудвином не согласен. «А ты, Дана?» хеммонд сидел как в воду опущенный. Поднявшись на ноги, он подошел к ней. «Это была ошибка, Аннабелл. Не стоило этого затевать. В чем может Гудвин превзойти полицию? Вряд ли ты сама ясно представляешь, как работает частный детектив. Он может попытаться. Ты поможешь, Дана?» «Нет. Мне тяжело отказываться». «Но иначе я не могу». «Оливер, а вы?» «Что ж...» Политик нахмурился, но недовольная мина адресовалась мне, а не ей. «Насколько я понимаю, в такой игре должны участвовать либо все, либо никто. Но я не вижу смысла в том, чтобы...» «Значит, вы тоже отказываетесь?» В данных обстоятельствах иного выхода у меня нет. Ясно. Могли бы просто ответить «нет». Барри? Нет, конечно. Годвин наврал полиции из три короба про моей жены к Вульфу. Я и восьми секунд с ним не провел бы, не говоря уж о восьми часах. Аннабелл встала и подошла к дивану. Лина, похоже, остались одни только женщины ты и я она была так добра к нам лина к нам обеим что ты скажешь милая моя вздохнула лина дерроу садясь милая анна был ты же сама знаешь что терпеть меня не можешь это неправда запротестовала анна был только потому что я нет это правда ты подозревала что я пытаюсь тебя обставить Ты думала, что я увиваюсь за бари на том лишь основании, что я не скрывала, что вижу в нем человеческие качества. А теперь вот посмотрим. И еще ты думала, что я хочу отбить у тебя Оливера, тогда как на самом деле... — Лина, бога ради! — взмолился Пирс. Ее изумительные темные глаза засверкали. — Именно так, Олли. Тогда, как на самом деле, ты и просто наскучил. А тут я подвернулась как нельзя более кстати. Она обвела взглядом всю компанию справа налево. Ей-богу, стоит на вас посмотреть, а еще лучше послушать. Все вы думаете, что Барри убил ее, все кроме одного, как сказал бы ты, Олли. Но у вас не хватает смелости признаться. А сказала ли ты, милая Аннабелл? своему мистеру Гудвину, что тебе только того и нужно, чтобы он раскопал какое-нибудь доказательство вины Барри. Нет, ты наверняка приберегала это напоследок». Лина медленно поднялась, встав лицом к лицу с Аннабелл на расстоянии прыжка. и «Я знала, что так и закончится». Обронила она и, обогнув кресло, в котором сидел лиц направилась к двери в холл. Все проводили ее взглядами, но никто не произнес ни слова. Затем, когда она вышла из гостиной, Барри Рекхем поднялся и, не глядя ни на кого, даже на хозяйку, покинул комнату. Оставшиеся трое гостей переглянулись. Литц и Пирс встали с кресел. «Извини». «Аннабелл», — выдавил лиц, — «но разве я не предупреждал тебя насчет Гудвина?» Она не ответила, стояла молча, и грудь ее бурно вздымалась. Келвин ушел, в походке его не чувствовалось прежней живости, и Пирс, пробормотав слова прощания, тут же последовал за ним. Дана хеммонд приблизился к Аннабелл и поднес было руку к ее плечу, но потом передумал. — Зря ты это затеяла, дорогая, — миролюбиво произнес он. — Иначе и быть не могло, если бы ты посоветовалась со мной. — следующий раз посоветуюсь, Дана. — Спокойной ночи. — Я хочу поговорить с тобой, Аннабелл. Я хочу... — Бога ради, оставь меня, уходи. Он отступил на шаг и обжег меня взглядом, словно винил в случившемся. Я изогнул правую бровь. Есть у меня такой дар — приподнимать одну бровь, но обычно я приберегаю его на крайний случай, когда остальные средства исчерпаны. Ни слова не говоря, он вылетел вон из гостиной. Аннабелл упала в ближайшее к ней кресло, уперла локти в колени и обхватила голову руками. Я стоял и наблюдал за ней. Потом заговорил, стараясь вложить в голос побольше сочувствия. «Конечно, триумфом я бы это не назвал, но все-таки вы попытались. Не собираюсь вас утешать, однако учтите на будущее. Благоразумнее было бы не собирать все стадо, а позволить мне разобраться с каждым в отдельности. И еще нам не повезло, что первой жертвенной овечкой вы избрали лица, потому что у него на меня зуб». Но, по правде говоря, ваше положение сделалось безнадежным с самого начала. Воздух был настолько наэлектризован, что взмахни перышком, и произошел бы взрыв. Спасибо за приглашение. Я откланялся. Когда я вышел на стоянку, остальные машины уже разъехались. Руля по извилистой аллее, я подумал, что столь многое, обещавший первый звонок в мой новый офис, не обернулся удачей.